Сукин он сын, нужно обязательно вернуться живым в Москву и хотя бы сообщить о случившемся, чтобы покарать Горелого, который оказался ненадежным союзником. Цапов понял, что нужно отползать быстрее, иначе он рискует попасть в поле видимости фар джипа и оказаться в лучшем случае застреленным с двух сторон. Но подняться он не мог. Со стороны автобуса наступали еще двое боевиков, и ему приходилось тяжело отползать назад. Но джип приближался еще быстрее. Видимо, наступила последняя ночь в его жизни. Он крепче прижал к себе автомат. Нужно успеть хоть что-то сделать до того, как его убили. Если он сумеет убить сидящих в джипе, у ребят может появиться шанс но если только он сумеет их убить. Тапов рывком поднялся на ноги, упер в живот автомат и дал длинную очередь по приближавшемуся автомобилю. Он выпустил все патроны, с отчаянием понимая, что это его последняя очередь. Но со стороны автобуса не стреляли. Джип остановился. Переднее стекло разлетелось вдребезги и водитель упал на руль с простреленной головой. Но второго пассажира нигде не было видно. Сапов растерянно глянулся по сторонам, когда почувствовал, как ему в спину уперлось дуло пистолет. «Спокойно», — сказал тот самый «Сфинкс», который брал его в аэропорту. «Одно движение, и ты покойник». Константин дернулся, но сработал инстинкт самосохранения. Готовый еще мгновение назад умереть, он теперь хотел жить, и руки, уже не повинуясь разуму, а подчиняясь животному чувству страха, выпустили из рук автомат. Он понял, что проиграл не только этот раунд, но, возможно, и в жизнь. Синск перехитрил его. Он незаметно вылез из автомобиля и шел за джипом в тени, невидимый Цапову. Очевидно, он просчитал и такой вариант, при котором загнанный в угол пленник окажет яростное сопротивление. «Не дергайся», — сказал этот тип, которого Цапова отчасти зауважал за изощренный ум. Со стороны автобуса уже бежали все двое головорезов. «Не вышло», — огорченно подумал Цапов. «Не получилось». Теперь придется заплатить по полной программе. Теперь придется платить. У него был только один шанс, и он не сумел использовать его. Подбежавшие охранники надели на него наручники и повели к автобусу, щедро награждая тумаками. Но от большего они предусмотрительно воздержались. Он поднялся в автобус и увидел лица ребят, которые, похоже, были искренне огорчены его неудачной попыткой. один из охранников так сильно толкнул его, что он упал на пол и еще получил удар по почкам. Самым огорчителем оказалось то, что он не убил бородача. Тот сидел в первом ряду автобуса, мрачно глядя на своего пленника. Он был ранен в руку. Другая пыль попала в бок, и водитель автобуса осторожно привязывал его. Глаза бородача вспышнули с садистской радостью, когда он увидел своего пленника. В них было столько радостного торжества охотника, что цапом невольно поеживался. У автобуса сфинкс приказывал. «Заберите трупы в автобус. Посмотрите, чтобы ничего не осталось, никаких следов». И пусть кто-нибудь сядет за руль джипа, нам ехать уже немного. Он поднялся в автобус и посмотрел на бородача, спросил. «Как твои раны?» «Жить буду», — засмелся бородач. «Из-за тебя двоих потеряли», — махнул рукой гость. «Я уже тебе говорил, что он врет». «Ничего с каким-то внутренним торжеством», — сказал раненый. «Он заплатит за каждую каплю нашей крови. Он еще не знает, что такое попасть в руки к Аббасу. Он проклянет тот день, когда родился».